Голова третья. Несколько лет спустя. «Хм, интересно», — произнес я, глядя, как на меня прыгает странное существо, состоящее будто бы из синего жилья. «Значит, именно их называют слаймами», — радостно воскликнул я и достал небольшой клинок, который, кстати, был выкован лично мной. Да, для его создания использовалась обычная руда, а не духовная. Но против такого монстра, как штука, прыгающая в мою сторону, такого оружия должно хватить. «О!» – удивился я, когда расстояние между мной и Слаймом достигло пары метров, и он выпрыгнул вперед как-то уж очень шустро и чуть было не врезался в меня. Отпрянув сторону, я полоснул монстра клинком по боку, но рана сразу же начала затягиваться. Но примерно это и предполагал. Подумал я и снял с пояса флешку, открыл ее и капнул несколько капель из нее на лезвие клинка. «Ну давай!» — крикнул я на монстра, и он снова атаковал. Посмотрю сработает это или нет». Касаясь перчаткой на кончиках пальцев, который был нанесён специальный состав, и стоит ей прийти во взаимодействие с раствором из флешки, как клинок тут же вспыхивает яростным пламенем. Быстрый выпад вперед. клинок погружается в жалеенную тушку монстра, и тот сразу же издает странный шипящий звук, явно наполненный болью. «Шанс!» Делаю шаг вперед и, усадив клинок еще глубже, наношу быстрый удар второй рукой и целюсь в ядро, которое являлось центром жизни этих монстров. Стоило только перчатки погрузиться у Смайла, как в нос сразу же ударил едкий запах от контакта с субстанцией, из которой состояла тварь с особым раствором, что я придумал пару недель назад, после того, как столкнулся с парочкой представителей данного вида. Твари напали на телегу верно, в которой мы везли руду в деревню, и чуть было не убили лошадь. В тот день лишь чудо в виде двух приключенцев, которые ехали в телеге вместе с нами, спасло нас от потери имущества, а, возможно, даже и жизней. Хотя последним явно преувеличил, ибо особой сообразительностью, как, впрочем, и скоростью, эти слаймы не обладали. С другой стороны, отдых им не требовался, и рано или поздно они могли нас нагнать. «Так, стоп, не о том я сейчас думаю». Закрыв глаза, которые начали слезиться из-за едкого сизого дыма, появившегося в результате взаимодействуемой перчатки и желе лайма, нащупал ядро и, схватив его, резко дернул на себя. «Хм, интересно», — произнес я, когда желе, из которого состоялось в вмиг стало жидким и буквально превратилось в небольшую лужу на земле. Я поднес руку с ядром поближе к лицу, чтобы получше рассмотреть ее, и спустя пару секунд понял, что в ней нет ничего интересного. Обычный шарик черного цвета диаметром 5 сантиметров. Убрав трофей в поясную сумку, осмотрелся по сторонам. По слухам, на этих полянах слаймов должно было быть пруд пруди. Но я тут шлялся уже пару часов и встретил только одного. Странно, очень странно. Я посмотрел на небо, солнце уже было давно в зените, а значит, у меня оставалось не так много времени, прежде чем мне придется вернуться в деревню. Да уж, не так я представлял себе свой единственный выходной. Подумал я и недовольно цокнул языком. Нет, я, конечно, знал, что пойду охотиться на слаймов, но думал, что улов будет гораздо лучше. В итоге в деревню я вернулся, будучи крайне недовольным этим днем. За оставшиеся несколько часов мне удалось найти всего двух слаймов, и этого было очень мало. Я тяжело вздохнул и отворив дверь, зашел внутрь. Тут явно что-то не так, была моя первая мысль, когда я увидел Арли, суетящейся возле рабочего стола. Как же больно. Послышался незнакомый голос, и я повернул голову на источник звука. На кровати, на которой спал я, лежал молодой мужчина и, корчась от боли, прижимал рукой рану на боку, которая сильно кровоточила. «Ничего себе!» — подумал я, смотря на приличную лужу крови у себя под кроватью. «Хорошо, что ты вернулся. Помогай!» Увидев меня, бросила мне Арни. «Вот, перетолки вот это!» Она протянула мне ступку с пестиком и, зачерпнув горсть коренев из мешочка, кинула их внутрь. «Только поторопись!» «Хорошо», — ответил я и начал быстро работать пестиком, переламывая сухие коренья в порошок. «Вот, держи!» Я протянул ступку Арли, когда все было готово. «Спасибо!» — не отрываясь от работы, — ответила она. «Положи на стол и подкинь Полинев огонь. Мне нужно будет больше жара». Дала она следующее распоряжение, и я поспешил его исполнить. Когда огонь вспыхнул еще ярче, я подошел к Арли за следующим распоряжением. «На, поменяй ему повязку», — сказала она и протянула мне чистую лоскут тряпки. «Сделаю», — ответил я, и, подойдя к курчущемуся от боли пареньку, осторожно убрал его окровавленную руку от раны. «Прошу, сделайте что-нибудь», — простонал он. «Не разговаривай», — ответил я ему, убрав одну тряпку, которая уже полностью пропиталась кровью, и приложил чистую. «Скоро тебе станет легче». Я приложил руку к его лбу. «Ничего себе, какой горячий!» Отойдя от ранено подбежал к ящику, где Арли хоронила чистые тряпки, и, оторвав небольшой кусок, смочил его холодной водой, после чего вернулся к пареньку и положил ему на лоб. «Чем еще могу помочь?» — спросил я Арли. «Сними котел и поднеси ко мне!» «Не отрываясь от работы», — ответила она, и я поспешил к очагу. Сняв котел, поднес его к рабочему столу знахарки и поставил рядом. «Хорошо, спасибо!» — поблагодарила меня Арли и посмотрела в сторону моей кровати. Придется тебе сегодня поспать в сарае. — произнесла она с немного виноватыми нотками в голосе. «Ничего страшного», — спокойно ответил я. «На улице тепло. Моя помощь еще нужна?» «Нет, дальше я сама справлюсь», — ответила знахарка, не отвлекаясь от процесса приготовления припарки. «Хорошо, тогда я пошел, ответил я и вышел из дома. «Отлично. Хоть день и начался не очень, новость о том, что мне не придется тайком выбираться из дома, меня немного обрадовала». Каждый раз, уходя поздно ночью, я боялся, что меня застукают за тем, чем занимаюсь. И тогда у меня возникнут большие проблемы. Поздняя ночь. в демонической наковальни!» Использовал я навык, и как только она появилась, сразу же положил на нее ядро слайма. «Это должно сработать», — подумал я и, занеся руку для удара, резко опустил ее вниз. «Получилось!» Внутренне возликовал я, когда на поверхности демонической наковальни остался небольшой кусочек руды. Хм, «Грамм на десять потянет». Взвесив полученный трофей, пробормотал я, после чего убрал руду в специальный мешочек. Оставшихся два слаймовых ядра постигла та же участь. «Маловато!» Тяжело вздохнул, убирая один мешочек с рудой в тайник и доставая из него другой. За несколько лет я успел перебить немало крыс и мало-помалу накопить ее достаточное количество, чтобы сковать... «На небольшой нож должно хватить», — немного подумав, произнес я, после чего убрал мешочек с рудой в тайник. «Хватит-то хватит. Вот только как это сделать?» Основная проблема заключалась в том, что духовную руду нельзя было очистить и расплавить в обычном горне. Для этого мне требовалась специальная магия, которую я еще не изучил. «Тьма!» — выргался я, и недовольно цокнул языком. «Если в ближайшую пару лет не верну возможность призывать демонический горн, то это приведет не к самым приятным последствиям». Без своего демонического оружия я не смогу покинуть эту деревню и отправиться в приключения, ибо боевыми навыками, не говоря уже о магических, не обладаю, и со мной смогут справиться даже обычные бандиты, что уж говорить о сильных монстрах». Я удорученно вздохнул и, поудобнее устроившись на сене, закрыл глаза. «Мне бы хотя бы тысячную часть моих прежних сил», — подумал я и зевнул. «Эх, надеюсь, когда-нибудь все себе верну». Когда следующим вечером я возвращался из кузницы, подходя к дому, увидел вчерашнего парня. Он сидел на лавочке и что-то рисовал на земле веткой. «Привет!» Завидев меня, он улыбнулся и махнул мне рукой, но тут же скривился от боли. «Привет! Как рано!» Я посмотрел на его перебинтованный бок. «О, ничего себе!» Только сейчас обратил внимание на тренированное тело паренька, которое было одной сплошной мышцей. Самое интересное, что он вовсе не был горой мускулов, а скорее даже наоборот. Путь на нем одежда я бы решил, что он тощий, но глядя на него сейчас, да я уж даже не представляю, сколько ему пришлось работать над собой, чтобы достичь такого результата. Хм, и как тогда его могли ранить? Он ведь наверняка должен быть невероятно ловким. Нормально, на мне все быстро заживает, улыбнулся паренек. Меня, кстати, куртом звать. Эмт, представился я в ответ. Со мной что-то не так? — спросил он, поняв, что последние несколько секунд я не свожу с него глаз. — Понять не могу, как, обладая таким телом, вы смогли получить травму, — честно озвучил я свои мысли. — Эх, легко, меня предали свои же. Курт грустно усмехнулся. — В последнем подземелье мы отхватили небольшой куш. Он тяжело вздохнул. — Вот они и не захотели делить его на троих. — Грустная история. — И не говори. Курт грустно улыбнулся. «Будете мстить?» «Нет», — спокойно ответил он. «Почему?» — удивился я, ибо на его месте непременно бы нашел выродков и оборвал их жизненный цикл. «Месть еще никому не принесла ничего хорошего. Это лично мое мнение, и, может, ты считаешь по-другому. Но я уже все решил для себя». Приняв вертикальное положение, Курт поморщился от боли и, больше не говоря ни слова, зашел обратно в дом. «И да, извини, что занял твою кровать. Завтра меня уже здесь не будет». Произнес он напоследок, и дверь закрылась. «Странный он какой-то», — подумал я. «Такой молодой, о мысли какого умудренного жизнью старца. Может, он тоже, как и я. Ну, в смысле, переродился в этом мире, сохранив память. Все может быть». Я сел на лавку и посмотрел на рисунок на земле. «Хм, «Интересно», — произнес про себя, когда увидел хоть и примитивные, но все равно магические печати. «Получается, он маг?» «Надо бы расспросить его об этом». А то уже столько живу в этом мире, а о магии практически ничего не знаю. Глядишь, может, и расскажешь чего интересного». Я зашел в дом. «О, ты вернулся!» Арди, как всегда, встречала меня доброй улыбкой. «Да, сегодня в кузне было не так много дел», ответил я и, в вглубь дома, сел за стол. Ей хотелось просто ужасно. Сейчас я сделаю ужин», произнесла она и начала суетиться возле очага. Я подошел к курту и прямо спросил. «Вы маг?» Он смирил меня удивленным взглядом. «Как догадался?» «Рисунки, что вы нарисовали, выглядят как магические», ответил я, тщательно выбирая слова. «Не хватало мне еще проболтаться, что я знаю, что такое магические печати, фигуры и тому подобное». угадал угадал, малец!» Ой усмехнулся он и в ту же секунду сморочился от боли. «А я могу стать магом?» спросил я, стараясь, чтобы мой вопрос звучал как можно более наивно. «Не знаю», — Курт пожал плечами. «Но мы можем это проверить», — добавил он и встал со стула, на котором сидел. эмет не приставай к гостю! У него серьезная рана, и господину Курту нужен покой и отдых», — послышался голос Арли, которая стояла рядом с очагом и помешивала что-то в котелке. Я принюхался. «Мясо!» — внутренне возликовала я, ибо узнал запах фирменного рагу Арли. Обычно мы такой могли себе позволить раз в полгода, а то и реже. Все нормально», — добродушно ответил Курт. Это легкая процедура, не требующая от меня больших сил, добавил он и протянул руку. Что? Я смерил его недовольным взглядом. Дай мне свою руку, улыбнувшись, произнес Курт. Интересно. Я протянул пареньку руку, и он развернул ее к себе ладонью. Так, Курт коснулся указательным пальцем центра моей ладони. Посылаем немного магии, произнес он, и буквально в следующую секунду я ощутил легкое покалывание во всей руке. О! радостно воскликнул он. Ты можешь использовать магическую энергию. Ага, как будто я не знал. Саркастично усмехнулся про себя, но для показухи сыграл сильное удивление. И что это значит? Хм, сложный вопрос, задончо произнес Курт. Дар к магии, конечно, редкость, но не сказать, что прям уж сильно. Я слышал, что среди нас даром к магии рождается один ребенок из тысячи. Тут вопрос у другом. — сказал он и посмотрел на меня виноватым взглядом. «В чем же?» — попытался изобразить я удивление, хотя на самом деле уже знал ответ. «Насколько этот дар сильный? А у меня какой?» — изобразил я святую простоту. «Не знаю», — он пожал плечами. «Моих навыков недостаточно, чтобы определить, насколько сильный у тебя дар к магии. Да чего уж там говорить. Я даже элемент определить не могу», — грустно усмехнулся Курт. «А у вас какой элемент?» А Огонь, только благодаря ему и выжил. Это как? На самом деле удивился я, ибо не припомню, чтобы огонь обладал какими-либо исцеляющими заклинаниями. Хотя кто знает, как в этом мире вообще работает магия, прижог рано, грустно улыбнулся Корт. А, так вот значит, откуда тут ожог. Эммет, отстань от нашего гостя! сердито произнесла Арли и смерила меня недовольным взглядом. Все нормально, улыбнулся Корт. Он мне не мешает. «Хорошо, но если будет, сразу же дайте знать. Этот ребенок слишком любознательный», произнесла она и, вернувшись к очагу, помешала рогу в котелке. «Я принюхался. Чудесный запах мяса. Как же давно его не ел!»